В отличие от Рорена на Магне были металлические доспехи. Их вес должен был сдерживать движение мужчины, но он двигался так быстро, что и миг замешкался. Из-за того, что враг был столь стремителен, Рорен опустил его в следующую атаку. Оружие Рорена было непростым. Когда-то его использовал ломать Лепис, Повелитель Демонов. Но и меч Магны, извергающий световой удар, тоже не был простым. Рорена покрыл холодный пот от понимания, что если по нему попадут, то просто он не отделается... И тут в голове прозвучал голос Сены. «Брат, слева!» Хоть для Рорена атака оказалась неуловимой, чутьё короля безжизненных было на порядок выше, чем у человека, потому Сена смогла отследить атаку магны. Мужчина не знал, откуда на него нападут, но решил направить защиту влево, и когда уже направил туда меч, что то почуял за грифком и переместил меч вправо. Это были инстинкты наёмника Рорена, но при том, что он действовал вразрез с тем, что ему говорили, Сена удивилась. Но это чувство переменилось, как только в меч Рорана с громким лязгом врезалось оружие Магны. «Почему? Я точно видела, что он заходит слева!» Сэна предполагала, что враг атакует слева, но Магна напал справа. Это и удивило девочку, но нечто подобное было и на лице Магны. Когда мечи встретились, он зло уставился на Рорана. «А, защитился!» Он явно не верил в это, но и самому Рорану было трудно в это поверить. Урора напустил возможности видеть, откуда нападёт Магна, и при том, что сына решила, что тот нападёт слева, не было ничего удивительного в том, что враг зашёл с другой стороны. В голове были мысли о том, мог ли он вообще отбиться от такой атаки, и удивление от того, что это всё же получилось сделать. «Случайность или же...» «В любом случае, ты меня раздражаешь. Будто меня это волнует. Ты сказал, что если я смогу защититься, ты будешь говорить». Уроран вложил в меч ещё больше сил, чтобы его не задавили, обращаясь к Магне, а тот не мог скрыть раздражение и сказал то, о чем обещал. «Как я связан с Юрием? Когда-то он должен был стать моим подчинённым». «Что? Много всего неприятного случилось. Он присягнул наверное верность другому и исчез. Законные права у меня, потому я приказал ему вернуться, но он и не думал подчиняться». «Командир, твой подчинённый?» Если это правда, то судя по тому, что Роран уже слышал от Юрия, тот, кому он присягнул на верность, может быть сам Роран. Если это так, то он как-то связан с этим магной. Кто ты такой? Если командир должен был служить тебе, то ты точно не хрен с горы? Это прозвучало очень неуважительно. Я тот, кто должен стать королём этого мира. А ты с манией величия не перегибаешь? Из-за того, что он слишком отвлёкся на разговор, меч врага приближался. Мужчина уклонился, сменил направление меча, парировав оружие противника и пнул Магну в живот. Каким бы сильным Роран ни был, на враге были металлические доспехи, потому на что-то серьёзное рассчитывать не приходилось. Но всё же он заставил врага отступить, а сам он в этот промежуток успел собраться и увеличить расстояние между ними. «Если бы он отдал мне отдельного господина, я бы и дальше позволил ему играть в наёмника. Но он отказался. И прежде чем я успел найти того, кого искал, он уничтожил свой отряд». и позволил всем членам разбежаться. Похоже, Пинок и правда не нанес ощутимого вреда, выражение на лице магна не изменилось, и он всё так же направлял оружие на Рорана, а щит снова появился, и теперь враг использовал его вместе с мечом. А теперь я спрошу кое-что. Не знаешь, за кем Юрия особенно присматривал? Если скажешь, как его зовут и как он выглядит, я притворюсь, что между нами ничего не было. Судя по словам, Магна всё ещё не знал, кого ему искать. И было ясно, что они говорили о Ророне, Правда, мужчина не собирался сообщить Магне, что это он, и не мог ответить на вопрос. Кто знает. Командир ко всем относился одинаково. Изменю вопрос. Кто в твоём отряде был самым молодым? Когда Юрий привёл его, он был совсем младенцем. Не знаю, насколько сильно я отстал от Юрия во времени. Но судя по его внешности, он должен быть молодым мужчиной. Рорен думал, что скорее всего в отряде наёмников он был самым молодым. И этого он тоже не мог сказать, всё же Роран не знал, сколько ему точно лет. Но судя по тому, что он видел вокруг, а как выглядели его товарищи, скорее всего он был самым молодым. «Но этого я тоже не знаю. У всех наёмников рожи, как у меня. Молодой или не очень, не поймёшь. Не собираешься честно говорить? Ну и ладно. Я схвачу тебя и буду пытать, и тогда ты запоёшь». Расстояние между ними сократилось, и Роран тут же отступил. Пусть было неясно, было ли дело в доспехах или самом противнике, но мужчина понимал разницу в их силе. И по опыту он знал, что это не тот противник, которого победишь в прямом противостоянии чистыми техниками. Урорен даже не мог объяснить ничем, кроме инстинкта или удачи, то, что у него получилось защититься, И если враг попробует повторить тот удар, у него уже вряд ли получится что-то сделать. Мужчина думал отступать, но тут до его ушей донёсся встревоженный голос Ноэль. «Господин Магна! Вокруг!» Не только Роран, но и Магна подумал, в чём дело. Потому оба они осторожно осмотрелись вокруг и на происходящее отреагировали по-разному. «Господин Роран, мы тут почти разобрались!» Сказала Лепеста в крутую позу, а Гула складировала у входа в усыпальницу побеждённых ей солдат. Пока проход был открытым, приходилось сражаться против всех, кто мог находиться в замке. И чтобы прикрыть поток людей, девушки без разбора использовали и живых, и мёртвых, и теперь тела поверженных солдат запечатали вход. ророн даже представить не мог, как у них это получилось, но проход был перекрыт, а пробиться солдатом через стену из плоти оказалось не так-то просто. «Мы тоже закончили! Однако... Вы точно, маг и жреца?» Ляпис проигнорировала подозрительный взгляд Старма и приблизилась к Рорану, а Гула с угрозой посмотрела на оставшихся тёмных эльфов. «Осталось освободить короля и победа за нами!» «Вот ведь... Вокруг меня одни слабаки!» сказал и пожал плечами Магна... Глядя на девушек. И защищая виноватую Ноэль, он выставил меч перед Рореном. «Вводи тёмных эльфов и используй это! Нам больше не нужны ни замок, ни король!» «Господин Магна?» «Не имеет значения, сколько будет солдат. Этим их можно уничтожить всех!» Ноэль с сомнением в глазах смотрела на магно но поняла, что тот не изменит решение, преклонилась перед ним и исчезла. роран тут же подумал, что раз Гулу остальные обладали своим пространством, Что-то такое же могло и Ноэль. И в следующий миг он ощутил, как весь замок задрожал. «Что это?» Тряска не утихала, скорее уж наоборот только усиливалась. «Потолок рушится!» «Ваше Величество, сюда!» Старн крикнул застывшему королю, но тот, похоже, не услышал, и вокруг него начал рушиться потолок. Прикрывая голову руками, мужчина пытался подойти к нему, но трясло слишком сильно, и у него ничего не получалось. «Господин ророн это очень нехорошо!» «Магна!» «Ты хочешь, чтобы и тебя здесь живьям похоронила Потолок начал осыпаться вокруг них. Роран кричал врагу, подхватил лепис и прикрывал голову мечом, а тот улыбался так, будто камни не сыпались вовсе. «Если кого здесь и похоронят, то только вас!» «Опять какая-то способность твоего доспеха?» «Грязно!» «Говори, что хочешь, но что плохого в том, что владелец пользуется тем, что ему принадлежит?» На плечо магна упал камень размером с голого человека, Но звуку удара не последовало, камень просто отскочил и упал на пол. А значит, на его вещах была магия, которая позволяла ходить здесь так, будто никакого камнепада и не было. А между тем землетрясение стало ещё сильнее, и Роран уже видел, как потолок не выдержал, и по нему побежали трещины.